Глава одиннадцатая. Конец преграды обнаружился сразу за рыночными павильонами. Миновав расположенные на противоположном берегу гаражи пожарной части, Ров начал мало-помалу сворачивать к северу, от отчего я еще на полпути к рынку смекнул, что траншея проложена где-то между ним и фабрикой кухни. Именно такая непонятная вывеска, составленная из полуметровых букв, по сей день украшала это огромное двухэтажное здание. Так и оказалось. а еще через пару сотен шагов глубина, прокатанной скульптором колеи, стала уменьшаться и в конце концов сошла на нет, упершись в свалку металлолома. Она состояла из сваленных в груды раскуроченных вагонов и локомотивов, хотя ни одна железнодорожная ветка сюда не вела. Из чего я сделал вывод, что адский каток был собран именно здесь, а свалка есть не что иное, как оставшиеся после его сборки лишние детали. Вновь подивившись извращенной фантазии у строителя этого бардака, я поспешил обогнуть наведенный им творческий беспорядок и, приблизившись к фабрике кухни, начал озираться в поисках Кальтера. Или, если быть точным, позволил ему заметить себя, ибо высмотреть прячущегося в зарослях майора мог разве что такой же матерый спец из военной разведки, как он. А Кальтер, пообещав встретить меня на выходе из траншеи, тем временем куда-то запропастился — Не собираясь преждевременно думать о худшем, я предположил, что майора попросту что-то задержало в дороге, и с минуты на минуту он прибудет. Можно было, конечно, ради пущего успокоения вызвать его по каналу связи, но я решил пока не тревожить компаньона, который, возможно, затаился сейчас в ожидании, когда минует возникшая у него на пути угроза. Над зоной сгущались сумерки, и примерно через час солнце обещало полностью скрыться за горизонтом. Багровый солнечный диск нырнул за серую пелену тумана, что поднимался над Буряковскими болотами и поэтому выглядел маленьким и жалким, чуть больше красной точки от лазерного целеуказателя. От деревьев, фабрики и стоящих по другую сторону улицы многоэтажек поползли на восток длинные тени. Раньше мне всегда нравились закаты, но только не в зоне. Пусть даже и здесь они обладали своей привлекательностью. Возможно, причина крылась в тревожных ночах – времени, когда мутанты получали над человеком воистину безраздельную власть. Днем они были не так страшны, но во мраке даже один слепой пес превращался из мелкого трусливого хищника в натуральное порождение преисподней. Последние пять лет каждый заход солнца служил для меня сигналом о приближении врага и не вызывал никаких поэтических чувств. Нынешний закат и подавно не являлся в этом плане исключением. Дабы не маячить на виду, я присел у стены фабрики и перевел ПДА в дежурный режим, на случай, если майор не отыщет меня сразу, как объявится. После чего мне оставалось только ждать, периодически озираться и внимательно вслушиваться в звуки окружающего мира. Последних сегодня в Припяти стало значительно меньше, чем прежде, когда ее улицы кишели мутантами всех мастей и размеров. Кабы не шелест листвы и вклинивающиеся в него стуки, потрескивания и скрипы, что издавали болтающиеся на ветру двери и оконные рамы, тишина в городе была бы и вовсе абсолютной. А ведь еще утром воздух тут сотрясался от нескончаемого топота, ора, рычания и визга, заслышав которые большинство впервые сунувшихся сюда сталкеров приходили в ужас и, едва добравшись до окраины, сразу ретировались обратно. после чего начали распускать об этих местах слухи один другого страшнее и неправдоподобнее. Я и прочие неоднократно ходившие вглубь мертвого города бродяги знали, что в действительности не все настолько мрачно, и что выжить здесь в принципе можно, правда при одном условии – терпение и осторожность должны являться неотъемлемыми качествами твоей натуры. Если тебя не страшит перспектива сутки напролет ползать на брюхе и отлеживаться в укрытиях, значит, шанс вернуться из центра зоны живым у тебя имеется. Однако по негласной договоренности мы не опровергали слагаемые о Припяти зловещие легенды. Все они так или иначе отваживали от города впечатлительных новичков и позволяли нам набивать себе цену, когда какой-нибудь очередной голова подыскивал проводников для похода в эти негостеприимные края. «Так значит, вот какой бываешь ты, многострадальный Припять, в дни Великого очищения». Я поглядывал на пустынную улицу леси украинки и не верил своим глазам. Тишь да благодать. Если, конечно, не думать о бродящих по городу апостолах Монолита. Век не забуду, как, возвращаясь из позапрошлого похода, я оказался заблокированным в магазинчике овощи, это чуть выше по улице, и почти 12 часов выжидал удобного момента, чтобы пересечь ее и попасть на водоочистную станцию, где полгода назад у нас был оборудован схрон. Потом поблизости от него свили гнездо какие-то ползучие твари, и нам пришлось перебазироваться в другое место. А с крыши вон той девятиэтажки, что напротив. Я в прошлом рейде обозревал город перед тем, как отправиться проверять поступившую Воронину информацию о расположенном в одной из местных школ крупном оружейном складе монолитовцев. Да, много чего можно вспомнить, сидя в тиши и глядя на умиротворенную Припять, озаренную лучами закатного солнца. Но куда же подевался проклятый кальтер? Прошло четверть часа, как я обогнул траншею. От него ни слуху, ни духу. Что ж, пора побеспокоить компаньона, раз сам он не считает должным докладывать мне о своих похождениях. На посланный мной Тимофеичу короткий кодированный сигнал не поступило никакого ответа. Я прождал безрезультатно десять минут и отправил повторное сообщение. Результат остался тем же. Нехорошо. Как говаривал в таких случаях незабвенный сыщик Колобок, либо что-то случилось, либо одно из двух. Прошло еще пять минут. Я не на шутку занервничал. Для пунктуального кальтера опоздание на полчаса выглядело крайне нетипично. С одной стороны, ничего странного. Зона, и этим все сказано. О какой пунктуальности вообще можно заикаться? Так-то оно так, но на душе у меня все равно заскребли кошки. А тут еще солнце неумолимо опускалось к горизонту, лишая меня своей поддержки и оставляя один на один с темнотой. Однако едва я решил попытать счастье в третий раз, как ответ все-таки пришел. Правда, не от кальтера, не на ПДА, и далеко не обнадеживающий. Зато лаконичный и вполне доходчивый. Радости мне эта новость принесла не больше, чем шаги палача за дверью для заточенного в темнице смертника. Но куда деваться? Мчащийся обратно гигантский каток вновь оповестил о своем приближении легким землетрясением. Не сказать, чтобы меня удивило возвращение скульптора вместе с его игрушкой, но в глубине души я все же надеялся, что он задержится в западном пригороде. Хотя бы до тех пор, пока мы с кальтером не уберемся отсюда подальше и не отыщем себе надежное убежище. Как назло, компаньон пропал без вести в самый неподходящий момент и вынудил меня дожидаться его в опасной близости от места, где скульптор устраивал свои дьявольские игрища. Кусты, в которых я таился, мешали мне следить за прибытием поезда, поэтому я поспешно пробрался на фабрику-кухню, поднялся на второй этаж и занял наблюдательную позицию у крайнего окна, стараясь при этом не приближаться к нему и не выходить из тени. Успел я аккурат вовремя, грохочущий каток только-только показался из-за поворота траншеи. Я не сомневался, что набранной громадиной инерции хватит на то, чтобы перескочить через край рва и, проехавшись по свалке, укатать в землю весь тамошний хлам. Чёрта с два! Достигнув определенного рубежа, каток вдруг встал как вкопанный и, что характерно, почти не скользнул после этого юзом. Впрочем, удержать направленную сейсмическую волну, вызванную резкой остановкой такой махины, скульптору не удалось. До меня докатились лишь отголоски этого толчка — и на фабрике качнулись стены, до да с потолка обвалился кусок штукатурки. А вот груды металлолома на свалке подпрыгнули чуть ли не на метр от земли и лязгнули так, словно апостол монолита не забавлялся со своей игрушкой, а попросту спустил под откос целый железнодорожный состав. Сейсмические колебания улеглись, потревоженный хлам отгремел, а каток замер без движения, как и должна вести себя тысячетонная болванка, какие бы катаклизмы не пытались сдвинуть ее с места. хоть цунами, хоть землетрясение, хоть ударная волна ядерного взрыва. Даже не верилось, что несколько мгновений назад эта громадина носилась по траншее с резвостью пустой бочки, какую однажды в детстве я и мои приятели нашли на помойке и взялись катать ради шутки с горки. «Вот сейчас-то я тебя и увижу», — подумал я, переминаясь в нетерпении с ноги на ногу и глядя на озаренный закатным солнцем край рва. «Теперь тебе, ублюдок, никуда от меня не деться». «Ну же, скульптор, давай, вылезай! Сколько можно играть в прятки? Как будто ты и впрямь нас боишься. Пора бы, наконец, открыть нам своё мерзкое личико». То ли я ненароком утратил самоконтроль и вышел из тени, то ли изначально занял неверную позицию и был рассекречен, но по вселенскому закону подлости не я первым обнаружил скульптора, а он меня. При этом на глаза он мне так и не показался». зато убедительно дал понять, какой дерьмовый из меня конспиратор. Не заметя вовремя, как на свалке начинают взлетать и повисать в воздухе обломки вагонов и прочего хлама, скульптор прихлопнул бы меня с первого удара. Но я живо смекнул, что вся эта паранормальная хренотень имеет ко мне самые прямые отношения, поэтому и попятился от окна, исполненный недобрых предчувствий. А в следующее мгновение на фабрику-кухню налетел сумасшедший буран только вместо снега он принес с собой тонны мелкого мусора — от болтов и гаек до кусков вагонной обшивки и деталей локомотивных двигателей. Увидев, как запущенное в мою сторону утиль сырье блеснуло на солнце, я рванулся к ведущей на первый этаж лестнице и потому избежал ворвавшегося в окна железного шквала, который, к счастью, был все-таки не настолько мощным, чтобы разбить межоконные простенки и бетонные перекрытия. Но я оценил его разрушительный потенциал чуть позже — А сейчас у меня в голове не было ни одной вразумительной мысли. И уж тем паче не появились они после того, как обломок размером с кулак, но гораздо более увесистый, срикошетил от пола и шибанул мне в спину. Я не устоял и закувыркался по лестнице, а следом за мной грохотала целая россыпь деталей образчиков советской вагоностроительной промышленности. Я же считал боками ступеньки и лишь теперь начинал осознавать, кто удостоил меня своим вниманием, И что я стою в схватке против такого противника? Заметил, — пульсировала в мозгу паническая мысль, когда я кряхтя от боли поднялся на ноги и припустил к выходу из здания. Скульптор меня заметил. Тварь, которая может жонглировать локомотивами и плести макраме из рельсов, гонится за мной. Матерь Божья, скажи, что все это мне только снится. Очутившись на улице, я впал в замешательство, растерявшись, где искать спасение от надвигающейся опасности. Охваченный страхом разум начал усиленно генерировать идеи, поэтому, выбирая путь для бегства, я руководствовался все-таки здравым смыслом, а не слепой надеждой на авось. Удирать вверх по улице, то есть на запад, означает рано или поздно столкнуться с ошивающимися в тех краях раскольниками и угодить меж двух огней. Путь на восток пролегает, во-первых, по открытой местности, а во-вторых, вскоре выведет меня к ЧАЭС. Какие опасности таит сегодня станция, неизвестно, но вряд ли мне посчастливится получить там убежище. Оставалась одна дорога — на север. Те края мне более или менее знакомы, и если я как следует поднажму, то, возможно, сумею затеряться среди десятков многоквартирных зданий и загромождающего дворы хлама». Бросив суматошный взгляд назад и, о счастье, не заметив летящих по воздуху вагонов, я рванул через улицу в просвет между панельной многоэтажкой и таким же невзрачно угловатым пятиэтажным зданием. Рванул с той скоростью, какую только позволили развить кусты и деревья, бурно разросшиеся во дворах и на улицах Припяти за последнюю четверть века. Не скажу за других, бывающих здесь сталкеров, а на меня именно местная растительность производила самое тягостное впечатление». не разруха и запустение, что, помимо изобилия мутантов и аномалий, угнетали моих напарников по прошлым рейдам, хотя эти неумолимо добивающие Припять болезни тоже повергали меня в уныние. Обычные деревья, отнюдь не зона, медленно, год за годом завоевывали город, несмотря на то, что они постоянно сгорали в аномалиях и втаптывались рыскающими повсюду монстрами. Старые тополя и вязы, многие из которых еще помнили, когда в этих домах жили люди, а во дворах играли дети — Раскидывали свои могучие, давно подстригаемые кроны, обрушивали ломающимися ветками балконы, гаражи и фонарные столбы, заваливали сухой листвой канавы и водостоки. Пробивающаяся из земли молодая поросль рвала асфальт, крошила бетон, подтачивала фундаменты зданий и превращала улицы и тротуары в непроходимые дебри. Все это наводило на любопытную мысль о том, что с уходом из Припяти человека – Трава и деревья избавились от тяготеющего над ними проклятия и, наконец-то, зажили полноценной жизнью. А радиация, аномалии и мутанты являлись для них лишь мелкой помехой, ужиться с которой было намного проще, чем со сковавшими землю бетоном и сталью людьми. Мой стартовый рывок проходил как раз по такому двору, где заполонившая каждый уголок молодая растительность встретила меня крайне неприветливо. Она цеплялась за ноги, скрывала от меня кочки, ямки и хлам, за которые я постоянно запинался. В общем, делала все возможное, чтобы помешать мне скрыться от врага. А он вскоре опять намекнул, что следует за мной по пятам, и заодно не преминул выказать свое недюжинное чувство юмора. Случайно ли вышла у него эта экстравагантная шутка, вной ситуации оцененная бы мной по достоинству, или же скульптор действительно был грамотен и передал мне осмысленное послание? Как бы то ни было, оно до меня дошло. Мне даже сумело рассмешить. Правда, смех мой больше напоминал сейчас нервный припадок и вряд ли продлил бы мне жизнь, чтобы там не твердили о его пользе врачи. Как я уже упоминал, на здании, где меня только что едва не прищучил апостол Монолита, висела большая и непонятная вывеска «Фабрика-кухня». Собранная из массивных полуметровых букв — Она являлась одной из тех редких вывесок, которые по сей день сохранили свой относительно первозданный вид. Таковой фабрика-кухня, пожалуй, и осталась бы, не доберись до нее скульптор. Я сразу догадался, откуда взялась просвистевшая у меня над головой огромная буква «Х». Грохнувшись озим далеко впереди, она не причинила мне вреда. Зато единым махом убила робкую надежду на то, что мастер телекинеза просто припугнул меня, а погоня вовсе не входила в его планы. Как выяснилось, входила. Пусть и напоминала она охоту на суслика с помощью эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. Далее летящие буквы обрушились на меня одна за другой с перерывом в несколько секунд. У врезалась в железную бельевую перекладину слева от меня, когда я не успел еще толком испугаться после падения с неба Х. И ударилась в ствол ясеня, за который я шарахнулся от предыдущего снаряда. Н не достигла земли и повисла на ветвях в ожидании сильного ветра, что сбросит ее вниз. Точнее всего, была брошена я. Не расшифруй я анаграмму, не пойми, что за «н» наверняка последует еще одна буква, и не пригнись, она сыграла бы мне точно по темечку. Слава богу, враг не задал задачку посложнее и выбрал слово, в правописании коего я, да простит меня мой учитель русского языка, не сомневался. А иначе даже не знаю, во что вылилась бы вся эта боевая лингвистика. Возможно, на этом разрушение скульптором вывески не закончилось бы, но, увернувшись от последней буквы, я спрятался за углом попавшегося мне на пути детского сада «Дружба». Самое время дать себе кратковременную передышку, а то беготня по зарослям в купе с разгадыванием ребусов слегка выбили меня из ритма. Лаконичное послание врага красноречиво описывало состояние моих текущих дел — разве что впереди этой характеристики стоило еще приписать «полное». Не сдержав истерический смешок, я сделал несколько успокаивающих вдохов-выдохов, после чего выглянул из-за угла, дабы оценить обстановку. Сама фабрика осталась нетронутой, но теперь ее украшало еще более странное название — «Фабр-как», в котором определенно слышалось что-то булгаковское. Впрочем, в настоящий момент меня интересовало не «оно», а его автор. Бегал он, надо понимать, не слишком быстро, от того со злости и швырял мне в догонку, чем попало. Что ж, раз так, значит, у меня есть шанс попробовать оторваться от погони. Но если вместо всякой ерунды типа метания букв скульптор начнет крушить здание, тогда, будь я хоть многократным чемпионом мира по бегу, ничто меня уже не спасет. Вот только интересно, на какое спасение я сейчас уповаю? Неважно. Главное не стоять на месте, а дальше станет ясно, из какого теста я слеплен. Вперед! Миновав ржавые качели, покосившийся грибок, полуразрушенную горку и перепрыгнув через заросшую травой песочницу, я покинул территорию детского сада. Затем обогнул преградившую мне путь длинную пятиэтажку, продрался через очередные заросли и выбежал на проспект Ленина. Это был тот самый проспект, по которому разгуливало замеченное нами издали огненное чудо, предположительно искатель. Еще тогда мы обратили внимание, что он, полыхая, как маленькое солнце, тем не менее ничего не поджигает. Так и оказалось. Я не увидел никаких следов бушевавшего здесь в полдень пламени, хотя после обычного пожара выгорело бы много растительности, а дым не рассеялся бы до сих пор. На ведущем прямиком к центру Припяти широком проспекте истинный масштаб экспансии деревьев был заметен как нигде. Но несмотря на обилие пробивающихся через асфальт деревцов, бежать по проспекту было гораздо легче, нежели дворами. Он не был загроможден хламом, да и участков, на которых встречался еще не разрушенный асфальт, тут имелось предостаточно. Однако я не выбрал этот замечательный для бегства маршрут по двум причинам. Первая, мне не хотелось подыгрывать скульптору, носясь по улице, где меня будет видно за полкилометра. И вторая, На зданием видимого отсюда Дворца культуры Энергетик, к которому выходил проспект, мерцала багровое зарево. И оно не походило на отражение закатных лучей солнца. А если вспомнить, что днем Искатель шел именно в том направлении, становилась ясна причина, по которой погасший очаг местной культуры теперь являл собой источник света в прямом смысле слова. Поэтому я не стал пользоваться легкой, но сомнительной дорогой, предпочтя ей альтернативную. Пускай она тоже не была скатертью, но, ступив на нее, я отрекался от остальных путей бегства, а также своих сомнений, какие были связаны с каждым из них. Жребий брошен», — мог бы пафосно провозгласить сейчас Лене Мракобес. Но вместо этого я лишь молча оглянулся назад и рванул через проспект мимо магазинов «Колосок» и книги туда, где начиналась улица «Дружбы народов». Из букв на магазинных вывесках тоже можно было при желании составить пару-тройку прозрачных анаграмм. Однако то ли у скульптора иссякла фантазия, то ли ему попросту наскучила эта игра, но пока я добежал до установленного у въезда на улицу Дружбы Народов памятника, мне вслед не прилетело ни одного, даже самого туманного намека. Впрочем, слишком рано было надеяться на то, что я улизнул от апостола Монолита. По ту сторону проспекта из детсада, во дворе которого я переводил дух, раздавались зловещие звуки. Опять в руках безумного Творца что-то скрежетало, громыхало и лязгало. Но здания, слава Богу, пока не рушились. И потому я смел надеяться, что раз за прошлое великие очищения Троица Апостолов не разнесла Припять по кирпичикам, стало быть, и сегодня до такой крайности дело не дойдет. Не воспримут же апостолы, в конце концов, меня за серьезного злоумышленника, ради поимки которого можно не жалеть сил и средств. «Все, чего я заслуживаю, так это заполучить по хребту несколькими железяками, вывесками или или деревянными вагончиками, что остались на заброшенном армейском КПП при въезде на проспект Ленина». Я озирался, как ошалелый, но все равно едва не проморгал брошенные в меня сразу три снаряда, каждый размером в половину товарного вагона. В отличие от летающих букв, эти вражьи аргументы уже не несли в себе скрытого послания. Кроме, может быть, намека на то, что скульптор решил взяться за меня основательно. Впрочем, я никогда не рассчитывал на его снисхождение, поэтому и не удивился. Запущенные по навесной траектории вагончики взмыли вровень с крышами девятиэтажек, и когда я, наконец, заметил новую напасть, она уже распростерла свои карающие длани у меня над головой. Прикинуть, куда упадут подброшенные в воздух снаряды, было легко. И если мастер телекинеза не изменит в последний миг их полет — Наши пути пересекутся, не пробегу я и дюжину шагов. Поэтому, дабы не подставиться под удар, пришлось резко остановиться и отскочить назад. Не предназначенные для падения с таких высот деревянные сооружения грохнулись об асфальт и вмиг рассыпались на дощечки, которые разлетелись по сторонам вместе с кусками жести, брызгами стекол и обломками сохранившейся в вагончиках мебели. В попыхах я не рассчитал радиус поражения этих осколочных бомб и был засыпан градом щепок и прочего мусора, едва успел прикрыть голову руками. Слева от меня, высекая искры, проскребла по асфальту панцирная койка, справа проскакал помятый алюминиевый чайник, а за спиной бабахнул лопнувшим кинескопом тяжелый допотопный телевизор. Что ни говори, а мне повезло больше, чем той колдунье, которой тоже свалилось на голову подобное строение, принесенное ураганом в волшебную страну из штата Канзас вместе с оказавшейся внутри домика девочкой и ее песиком. Другой мир, другие сказки. Когда же бомбардировка отгремела, позади меня возникла дощатая баррикада, к счастью, невысокая. Однако помимо нее на улице появилось еще кое-что новенькое, что никак нельзя было оставить без внимания. Оттуда, откуда прилетели вагончики, выкатился громыхая металлический шар, диаметр в рост взрослого человека. Сразу бросилось в глаза, что сфера изготовлена по той же технологии, что и гигантский каток, но слеплена из подозрительно знакомых мне деталей. И верно, теперь скульптор спрессовал в комок почти весь железный антураж игровой площадки детсада «Дружба». Причем не забыл присовокупить ко всем этим грибкам, ракетам, горкам, шведским стенкам и каруселям, подобранные по дороге фрагменты раскуроченной фабричной вывески. То, чего я опасался, свершилось. И отныне эта дрянь на букву «Х» воистину стала полной. А ее шарообразная форма прозрачно намекала, в какую игру решил сыграть со мной на сей раз наш массовик-затейник, чтобы он, наконец, лопнул от смеха. Именно игру. А иначе зачем скульптор вообще затеял эту свистопляску? Неужели ему не под силу поднять меня в воздух шмякнуть о землю или отфутболить в стену ближайшего здания. Стоило гнать на кучку раскольников тысячетонный каток, когда скульптор мог без лишней канители попросту растереть их на клочки всех разом. Как наверняка и тех мутантов, коих он заковывал в железной клете утром. Похоже, редко выходящим на свободу регулятором экологического баланса так наскучивает заточение, что, очутившись вне саркофага, они стараются натешиться в волю, дабы им было что вспоминать до следующего великого очищения. Вопросы, на которые мы, пешки в руках апостолов Монолита, вряд ли получим когда-нибудь ответы. После всего того, что скульптор вытворял с катком, я уже не удивился, с какой легкостью он обращается со столь несерьезной для него игрушкой. Доводилось мне побывать футбольным вратарем, но никто, отродясь, не бил по моим воротам мечом весом в пару тонн. Само собой, я не собирался принимать брошенный мне апостолом вызов — Но и отказаться от участия в матче с ним тоже было невозможно. Скульптор наподдал по шару, и тот, взмыв воздух, устремился ко мне. Удар, который не сумел бы отразить даже Кинг-Конг. Я шарахнулся в сторону, поскольку не желал быть размазанным по асфальту, как паштет по хлебной корке. А шар, вращаясь в полете подобно настоящему мечу, протаранил баррикаду из разбитых вагончиков, после чего, оставляя за собой глубокие вмятины, выкатился на тротуар, где проделал в зарослях кустарника просеку и въехал в давно выбитую витрину одноэтажного универмага. Брешь в баррикаде открыла мне путь и позволила немешкой рвануть вдоль по улице. Она была не столь широкой, как проспект Ленина, но и не такой заросшей, как прилегающие к ней дворы. Прежде главным ее неудобством были аномалии. Сотни разбросанных повсюду аномалий, концентрация которых в этой части Припяти была прямо-таки запредельной. Однако, еще сидя на фабрике, я успел убедиться, что сегодня город избавился от этой заразы, если не полностью, то как минимум процентов на 95. Пробежка через дворы и проспект лишь подтвердила это. За время, что я шел от фабрики до универмага на улице Дружбы Народов, приличное по местным меркам расстояние, мой детектор не издал ни звука. Замеченный нами на подступах к городу исчезновение очагов аномальной энергии охватывал и здешние территории. Новость для нас бесспорно обнадеживающая. Но я бы все-таки предпочел, чтобы все аномалии остались на своих местах, а вместо них пусть лучше сгинут твари, которые провели в Припяти генеральную уборку. Да, жарки, вихри и электри тоже могли доставить нам массу неприятностей, но это были те неприятности, с которыми я успешно справляюсь вот уже пять лет. Отделаться от желающего сыграть со мной в футбол двухтонным мечом скульптора являлась абсолютно неразрешимой задачей. но отчаиваться было рано. Суматошно пытаясь найти выход, я на бегу снял с пояса две гранаты и вытащил из них предохранительные чеки. Теперь главное — не пропустить решающий момент. Разыгравшийся скульптор наверняка погонится за мной по улице, которая уже не чистое поле или темный лес, а ограниченное пространство. И для меня, и для врага, уж школе тот отказывается учинять ради Мракобеса тотальный погром. И как только я замечу на этом пространстве прячущегося за невидимым камуфляжем монстра, так сразу угощу его двойной порцией гранатового десерта. А проглотит и не подавится — получит добавку. Как замечал я недавно в разговоре с Кальтером, раз тварь прячется, значит, ей есть что бояться. И гранаты — лучшие из имеющихся при мне средств для поиска у противника ахиллесовых пят. Оставив универмаг позади, я поравнялся с пятиэтажным корпусом общежития, на стене которого еще сохранился образчик советской настенной графики, взлетающий на фоне лучистого солнца голубь мира. Огромная, чуть ли не полстены картина. Ныне таких за пределами зоны не увидишь. Теперь повсюду одна реклама, докорявые да граффити, в которых нет и намека на те позитивные идеи, какие несла в себе советская изобразительная пропаганда. Да здравствует нерушимая дружба народов! Миру мир! Решение двадцать седьмого съезда партии в жизнь. Мирный атом в каждый дом. Прямо издевательство какое-то, ей-богу. Вокруг столько жизнеутверждающих призывов, а я несусь мимо, как угорелый, и озабочен лишь тем, чтобы не отбросить копыта по милости, крепко схватившие меня за жабры твари. Можно было не оборачиваться, чтобы понять. Раздавшийся у меня за спиной ляск есть не что иное, как подготовка скульптора к новому пенальти. Монстр извлек застрявший в витрине универмага шар, чтобы повторно запустить его мне вслед и посмотреть, смогу ли я опять увернуться. Похоже, пришла пора куснуть ублюдка в ответ. Метаться из стороны в сторону до удара нет смысла, все равно мне не сбить прицел мастеру телекинеза. Лучше дождаться, пока мяч не окажется в воздухе, и уже потом решать, куда отпрыгивать. А затем, как далеко метать гранату. Я обернулся и встал во вратарскую стойку, когда скульптор выгнал мяч на середину улицы. В каждой руке у меня было по гранате, которую я держал очень крепко. Не хватало еще выронить невзначай РГД-5 себе под ноги. «Но где же ты прячешься, Марадона? Выйди, засветись. А я тебе за это тоже кое-что покажу. Баш на баш, так сказать». Прежде чем сорваться с места, сфера сначала завращалась, как сильно раскрученный глобус, и только потом отправилась в очередной полет. Ишь ты чего удумал. Удар с подкруткой. Трудно было поверить, что при такой массе мяч скульптора способен выписывать в воздухе дугообразные траектории. Но, учитывая посредством какой энергии апостол Монолита двигал свою игрушку, от нее следовало ожидать всего чего угодно. Даже того, что она может вдруг запорхать надо мной, как мотылек. Сразу же после старта хорошо раскрученный и посланный вперед мяч сместился влево. Подозревая, что это уловка, я, в свою очередь, отпрыгнул вправо, после чего перекатился через плечо и встал на одно колено, успев при этом подумать, что вдруг уловки не было. И значит, сейчас я по собственной воле бросился под удар. Но нет, предчувствия меня не обманули. Сфера заложила в воздухе лихой финт и, отклонившись от первоначальной траектории полета, врезалась в то место, где я мог оказаться, если бы уклонился в противоположную сторону. Впрочем, радоваться было некогда. Запомнив место, где шар находился перед ударом, Я размахнулся и быстро, одну за одной, швырнул обе гранаты с таким расчетом, чтобы их общая зона поражения была максимально большой. А сам после этого без промедления метнулся за толстый ствол растущего на тротуаре тополя. «Съел, паскудник!» — выкрикнул я уже из-за укрытия. «Попробуй увернись, сучий потрох!» Потрох и не подумал уворачиваться. Вместо бегства он продемонстрировал мне, что является не только отменным футболистом, но еще и обладает неплохими навыками игры в бейсбол и теннис. Поначалу я не сообразил, чего в расположенной позади меня пятиэтажке разбилось стекло. Но когда вслед за этим оттуда раздался грохот, и окно на четвертом этаже изрыгнуло наружу фонтан битой штукатурки и пыли, все встало на свои места. Пришлось с огорчением отметить, что это взорвалась моя граната, ловко перехваченная и отброшенная скульптором как можно дальше. Второй отправленный врагу презент — также не достиг адресата. Отлетев в другую сторону, эта РГД-5 рванула над крышей магазина «Березка», что находился на той стороне улицы. Скульптор явно не поймал гранаты, а лишь отбил их, потому что иначе, я уверен, обе они вернулись бы точно ко мне. «Вот же дрянь!» — с досадой сплюнул я и, отказавшись угощать противника второй порции десерта, бросился бежать со всех ног дальше по улице. Через пару сотен метров она выходила к заводе, на берегу которой еще сохранились речной вокзал и пристань. «К черту подвалы!» — решил я, окрыленный внезапной идеей, как мне отделаться от скульптора. Имевшийся у меня шланг для подсоединения противогаза к носимому вранце фильтру очистки воздуха мог мне сейчас помочь. Как далеко мне удастся заблести под водой, используя шланг в качестве дыхательной трубки? Это можно выяснить лишь опытным путем, но в любом случае скульптор вряд ли угадает, где я потом вынырну. разве только начнет усиленно баламутить воду, мешая мне заниматься дайвингом. Ну, до да подобной беды мы как-нибудь переживем. Водится в заводе и без того мутное, так что надо кровь из носу добраться до водоема, пока я еще в состоянии быстро бегать и плавать. А скульптор будто прознала мои задумки и взялся с маниакальным упорством мешать мне достичь спасительного берега. Предприняв третью попытку прикончить меня мечом, враг запустил его с такой силой, что тот, просвистев надо мной, унесся вдаль, пробил на вылет павильон прибрежного кафе и плюхнулся в заводь. Шум от приводнения шара убийцы был слышен, наверное, даже на ЧАЭС, а поднятый им столб брызг взлетел вровень с вышкой причального комплекса. Немыслимо, но мне трижды повезло увернуться от атак мастера телекинеза. Играем мы с ним по джентльменским правилам, за это достижение мне полагался бы сейчас какой-нибудь бонус. Впрочем, можно считать, что я его получил — Не бог весть, какая награда, но все же утрата скульптором оружия придала мне воодушевление. Я мчался вперед, как на крыльях, и уже видел оранжевые блики солнца, играющие на черной глади заводи. Едва успев маломальски просохнуть после нашего предыдущего купания, я вновь готовился окунуться в холодную осеннюю воду. Отсоединив на бегу шланг от приемника фильтра, я прицепил конец дыхательной трубки, который должен был торчать на поверхности, к автоматной мушке, а второй вставил в рот. половина тела сделана. Осталось лишь натянуть на глаза маску, и импровизированный акваланг готов. За годы отчуждения Припяти ивы у пристани сильно разрослись и низко нависали над заводью. И если я не стану удаляться от берега, выступающий из воды кончик шланга не будет бросаться в глаза. Очень хотелось бы надеяться. Со всей этой беготнёй, вознёй с противогазом и высматриванием места для погружения я не стал оглядываться назад — понадеявшись на то, что пока скульптор отвлекся на поиски нового оружия, Лёня Мракобес успеет переквалифицироваться в Ихтиандра. Увы, не подфартило. Воплотиться моей мечте в жизнь помешало банальное автомобильное колесо, так не кстати подвернувшееся под руку моему противнику. Я уже достиг речного вокзала, и мне оставалось лишь сбежать по лестнице на пристань, чтобы нырнуть с нее в заводь. А потом будь что будет. Сумею обдурить хитрого противника или нет — Все равно отступать мне больше некуда. Брошенное скульптором колесо от грузового автомобиля пронеслось по воздуху с легкостью игрушечной тарелки фрисби. Угоди оно мне в голову или спину, и я был бы размазан об одну из бетонных опор, что поддерживали навес над пассажирской площадкой. Ее следовало пересечь, чтобы попасть на лестницу. Но вражеский метательный снаряд находился почти на излете и потому шибанул меня по ногам. Я даже не успел сообразить, с чего это вдруг мои ботинки оторвались от земли и устремились в небо, как уже задрав ноги, валялся навзничь. Благо ранец смягчил падение, не дав стукнуться затылком о бетон, однако сила, с которой меня припечатала к полу, не позволила мне как ни в чем не бывало вскочить и продолжить бегство. Примерно так я ощущал себя, когда однажды в армии вышел шутки ради побороться с сослуживцем, мастером спорта по греко-римской борьбе. Тогда я тоже долго не мог понять — Как нехилый вроде бы человек, до этого крепко стоявший на ногах, может за какой-то миг очутиться лежащим на обеих лопатках. Вот и сейчас мне потребовалось аж четверть минуты на то, чтобы прийти в чувство и осознать, что же стряслось. На целых пятнадцать секунд я выпал из реальности, успев побывать черт знает в каких эфемерных вселенных и параллельных измерениях. Мимолетный срок по меркам обычной жизни, но для меня он оказался фатально долгим. И когда мне удалось собраться с силами и подняться на ноги, в этом мире я являлся уже никем. Потому что теперь он целиком и полностью находился под властью нового бога — скульптора. И бог этот был очень на меня разгневан. Первым делом он намекнул мне, чтобы я и думать забыл о дальнейшем бегстве. Не успел я оглянуться, как между мной и пристанью прямо поперек лестницы рухнул с неба ржавый пожарный автомобиль. Левое переднее колесо у него отсутствовало — Именно им скульптор швырял в меня до этого. Я отшатнулся и, уже с трудом осознавая, что делаю, начал в ярости поливать из автомата улицу Дружбы Народов. Стрелял я на обум широким веером от бедра, поскольку все еще не видел перед собой ни одной цели. Опустошив магазин, тут же поменял его на полный, но едва вновь спустил курок, как стоявший по правую руку от меня железный фонарный столб резко перегнулся пополам и рубанул верхушкой по абакану. Удар вышиб оружие из рук и погнул ствол, отчего последний выстрел с грохотом разворотил не только его, но и затворный механизм. Осколки разорвавшегося на части автомата брызнули во все стороны. Один из них шибанул меня по нагрудной пластине комбинезона, а искореженная крышка ствольной коробки вонзилась острым краем в левое бедро. Не глубоко, но настолько болезненно, что в первое мгновение я сгоряча подумал, что мне оторвало ногу. А затем, там, откуда я стрелял... поднялось с земли и двинулось в мою сторону нечто огромное и полупрозрачное. Как и тогда, возле траншей, приближение скульптора сопровождалось зловещей какофонией, разобрать в которой отдельные звуки было совершенно невозможно. Казалось, будто по Припяти ползет огромный дракон, под чешуйчатым брюхом которого скрежещат, шуршат, скрипят и трещат тысячи разнообразных объектов, от обыкновенного гравия до автомобилей и деревьев – раздавливаемых пресмыкающимся монстром. Впрочем, растительность все-таки оставалась нетронутой. Расплывшаяся по земле бесформенная гадина не выворачивала тополя и вязы, а обтекала их подобно вулканической лаве, только холодной. На что, интересно, я надеялся, пытаясь прищучить из автомата слизняка таких размеров, которому, тем не менее, не понравилось, когда в него стреляют. Так же, как, очевидно, не нравятся человеку комариные укусы. Скульптор приближался... однако двигался он при этом да нельзя странно. Не полз, как мне почудилось вначале, а продолжал подниматься, словно расстеленная на земле и накачиваемая турбореактивным компрессором гигантская надувная подушка. Впечатляет, слов нет. Даже не имея клыков, когтей, щупалец и иных канонических атрибутов, этот монстр мог повергнуть в трепет кого угодно. Хотя, если судить лишь по внешнему виду скульптора, трудно было счесть его разумным. еще труднее было представить, как выглядят те существа, которые эту тварь породили. Вздумая, когда-нибудь они выйти за пределы зоны, нам пришлось бы из кожи вон вылезти, сдерживая их нашествие, не говоря уже о том, чтобы загнать эту армию тьмы обратно. Выдрав из бедра торчавший осколок, я вдруг почувствовал себя настолько обессиленным, что мне стало откровенно начхать, каким образом разделается со мной этот разумный слезняк. Наверное, нечто подобное испытывают перед смертью кролики, коими в зоопарках кормят удавов. Абсолютная безнадега. Какой смысл метаться от прожорливой змеи по тесному террариуму, если тебя затем сюда и бросили, чтобы ползучая гадина утолила тобой голод? Как там любил напевать пьяный любитель экстремального сафари Рауль Диас, которого мы с Бульбы брали с собой в пару рейдов под стрелу мутантов? «Таракашка, таракашка, уже не может убежать», потому что у нее нет, потому что нет двух задних ног. И при этом наш мексиканский приятель еще отплясывал, словно подражал тому покалеченному таракану, о котором пел. «Кукарача» — так назывался шуточный танец, который Рауль исполнял всегда, когда праздновал с нами в Сторинген удачное окончание охоты. Многие из нас успели научиться у Диаса кукараче. И танцевать, и даже наигрывать на гитаре, прежде чем Рауль покинул зону после того, как в очередном сафаре псевдособака отгрызла ему правую ступню. Накаркал компаньеро заметили тогда по этому поводу сталкеры. Они не шибко жаловали появлявшихся здесь туристов из дальнего зарубежья, но в веселом, бесшабашном мексиканце нашли таки родственную душу. И с тех пор, когда очередной бедолага сталкер лишался руки или ноги, в разговоре о нем кто-нибудь непременно да замечал: Кукарачу сплясал. В общем, если в солнечной Мексике этот танец считается праздничным, то у нас с некоторых пор он стал ассоциироваться с пляской смерти, которую, похоже, настал черед исполнять и мне. Вряд ли я взялся бы делать это буквально, в конце концов, Маркобес ведь не эскимос и не индейец, если бы мысль о наступившей для меня кукараче не воскресела вдруг в памяти историю Куприяновской бабки, которая, узрев готовую обрушиться на нее смерть, не придумала ничего лучше, как встретить ее громогласной песнью. С певческими данными мне по жизни не повезло, так что столкнись я нос к носу с тем тигром и запой, он не только не удрал бы, наоборот, поспешил бы избавить и меня, и себя от мучений. Пытаться огорошить скульптора моим жалким пением было и вовсе глупо, ибо он попросту не расслышал бы его из-за собственного шума. Но для исполнения кукарачи особых вокальных талантов не требуется, что в свое время не раз демонстрировал нам в дупель пьяный Рауль Диас, А изобразить несколько незамысловатых танцевальных па мне по силам даже с раненной ногой. «Ла cucaracha, la cucaracha, ya no могу caminar!» — заголосил я, пускаясь в пляс, и, вынув из разгрузки две последние гранаты, взялся трясти ими, как маракасами. Porque no tiene, porque Поркээне фальта! Лас дос патитас де андар!» помирать так с музыкой, — говорили семи рассказочных козлят, завидев на пороге своей хижины голодного серого волка. Воистину, правы были и они, и бабка Тимофеевича, царство небесное этой отважной женщине. Стоило только припомнить уроки Рауля и взять нужный ритм, как ноги сами начали бы выделывать коленца, как у заправского мексиканского плесуна. И даже постигшая меня хромота отнюдь не вредила, а придавала моей кукарачи еще больше комичности, что при исполнении шуточного танца пришлась как раз в пору. Я же ничуть не сомневался, что окончательно и бесповоротно рехнулся, и от осознания этого еще сильнее впал в раж. В ушах у меня звенели гитары, щелкали кастаньеты, пиликолы концертино, били кимвал и тамбурин, а также дул в трубы маленький духовой оркестр. Порождаемый скульптором шум уже не мог пробиться сквозь эту музыку, слышимую лишь мной одним. Не самая подходящая отходная молитва... Ну да ведь редко кому везет отправиться в мир иной, весело отплясывая кукарачу, а не лежа на смертном одре и слушая горестные причитания родственников. При всей популярности последней смерти в рейтинге самых желаемых человеком смертей, первый вариант мне все равно импонировал больше. Ибо, как любой из сталкеров, я всегда сомневался, что доживу до преклонных лет, и потому совершенно не представлял себя умирающим старцем. «Ла кукарача, ла кукарача!» продолжал горла нитья, выдергивая из маракасов чеки. «Я на каминар? Порке нотенне? ла фальтам?» Всего за минуту я практически вошел в транс, который был хорошо знаком пляшущим с бубным шаманом. Правда, никакие духи со мной при этом в контакт не вступали. Видимо, мой отвратительный испанский акцент и фальшивые пения резали слух чувствительным обитателям высших сфер. Что делать с гранатами, я еще не решил. Швырять их в скульптор было бесполезно. а подрывать себя, пока он позволял мне радоваться жизни, как-то не хотелось. Я поглядывал на растущего слезняка и тщился угадать его реакцию на мое выступление. Единственное, что было очевидно, зритель не швырял в меня тухлыми яйцами, хотя мог в любой момент устроить горе-артисту такую обструкцию. Впрочем, сдержанность скульптора еще ни о чем не говорила. Возможно, он всего-навсего подбирался поближе, как кот к на ветке птички. Я же отплясывал, как заведенный, вновь и вновь распевая один единственный заученный мной куплет испанской песенки. Несомненно, сегодня я был просто в ударе. Видел бы меня сейчас покойный Бульба, ни в жизни поверил бы, что Леня Мракобес способен отколоть такой фортель на трезвую голову. Да что там Бульба, я сам почти не верил в то, что со мной творилось. Не верил и все равно продолжал свою пляску смерти, понятия не имея, как ее остановить». Я был убежден в том, что едва это произойдет, мне моментально придет конец. «Ла кукараття, «Ла кукараття, Уже не может убежать!» Солнце скрылось за горизонтом, и до наступления полной темноты остались считанные минуты. Не ее ли случаем дожидается скульптор? Меня и его разделяло теперь не более десятка шагов, однако тварь упорно медлила с атакой. Не то увлеченному пляской, не то уже впавшему в предсмертную агонию, мне было некогда пялиться по сторонам, но не рассмотреть своего палача я просто не мог. Тем паче, пока это позволяли последние крохи меркнущего солнечного света. Выяснить, из какой серой мути сотворен слизень, оказалось проще простого. Да и не слизень это был вовсе. Пыль, гравий, сухие листья, прочий сор, все, что устилает улицы мертвого города и что может быть поднято в воздух, к примеру, ураганом, отрывалась от земли и оставалась висеть над ней. Но не пеленой и не облаком, которые могут двигаться под порывами ветра, а цельной массой, как будто растворенной в прозрачном киселе. Именно из-за полной неподвижности, зависших в атмосфере миллиардов частиц и мелких объектов, возникала иллюзия, что некая бесформенная масса разрастается, словно на дрожжах, и заполняет собой улицы. В действительности же, надо полагать, подножный мусор и пыль удерживались на месте той силой, которая до этого изничтожила здесь мутантов, а потом швыряла в меня что ни попадя. Неужто она существует сама по себе, а скульптором ее прозвали монолитовцы, тоже небось ломающие головы над тем, как выглядит этот могучий монстр? Чудеса да и только. Впрочем, спустя еще минуту мне пришлось признать собственное открытие несостоятельным. Не успел я в очередной раз пропеть скульптору о трагической судьбе тарака на калеке, а застывшая в воздухе, как на стоп-кадре, пыль вдруг оттаяла, будто кто вывел ее из режима паузы. Огромная серая масса ухнула вниз, кроме наиболее летучих частиц, тут же отдавшихся воле подхватившего их ветра. В одно мгновение слезняк обмяк и растекся, превратившись в быстро оседающую завесу обыкновенной пыли. Костлявая бабуля занесла надо мной косу, но так или иначе, а дышать перед смертью всякой гадостью мне не хотелось. Руки мои были заняты гранатами, и я не имел возможности надеть защитную маску, поэтому всего лишь отступил от пылевого облака на несколько шагов. Не прекращая, разумеется, самозабвенно отплясывать кукарачу, потому как был уверен, то, что монстр внезапно сдулся, напрямую связано с моими идиотскими выкрутасами». Не было ли это завуалированным предложением прекращать кривляться? Мол, видишь, я закончил тебя разыгрывать, а значит и тебе пора перестать валять дурака. Посмеялись и хватит. Раз не желаешь бояться как положено, то хотя бы не строй передо мной шута горохового. «Дудки, батенька», — подумал я, набирая в грудь воздух перед тем, как зарядить свою песнь заново. Никаких компромиссов. Надумал прикончить мракобеса? Значит, приканчивай, нечего больше тянуть. «Да, у меня не хватает духу плюнуть тебе в морду и умереть с гордо поднятой головой, но и стоять перед тобой на полусогнутых, трясясь как осиновый лист, я тоже не намерен». «Ла кукаратча, ла кукаратча». «Идущий да обрящет, так, кажется, написано в Библии. «Не сказать, чтобы я искал встречи со скульптором, но то зудящее во мне чувство, которое, если верить уже не библейской, а народной мудрости, некогда сгубило кошку и оторвало варваре на базаре нос», никак не унималась с момента, едва мы узрели утром те деревья-перевертыши. Даже сейчас, когда я стоял одной ногой в могиле, меня не покидала уверенность, что палач исполнит последнее желание жертвы, явит ей перед казнью свой истинный лик, каким бы отвратительным он ни был. Вряд ли в ближайшее время кто-нибудь еще при встрече со скульптором пустится в пляс и начнет распевать ему песни. Так почему бы в связи с этим не сделать Лене Маркобесу маленькое одолжение? От апостола монолита не убудет, а скомороху пусть сомнительная, но все-таки приятность. И настал час истины, и узрел я скульптора, и долго не мог понять, смеяться мне до истерики или плакать на взрыт от такого вероломного откровения. Пыль еще оседала, когда я заметил уродливую фигуру, движущуюся сюда в полупрозрачной серой пелене. Край закатного неба виднелся сквозь нее, и поначалу высвеченный им силуэт показался мне просто огромным. Макушка скрытого мглой чудовища маячила на уровне четвертого этажа соседних девятиэтажек, однако чем ближе оно подходило к пристани, тем стремительнее уменьшалось в размерах. Еще до того, как скульптор вышел из пыли, я смекнул, что стал жертвой оптической иллюзии и что истинные его габариты значительно меньше». Очевидно, этот монстр был высотой приблизительно с псевдогиганта. Или кровососа. Или химеру. Вот Террас. Да ведь мы с ним одного роста. Хотя, постойте-ка, опять ошибочка. Оказывается, тварь ниже меня на голову. На две головы. Еще ниже. Неужто даже меньше вставшего на четвереньки снорка? Однако так. Меньше Бюрера? Кто бы мог подумать? А может, это и не скульптор вовсе? Вышедшее из-под покрова мглы существо выглядело и впрямь мельче и субтильнее коренастого большеголового карлика Бюрера. Оно скорее напоминало некрупную мартышку и передвигалось подобно ей, опираясь при ходьбе на длинные и тонкие передние лапы. Задние, напротив, выглядели крепкими и выносливыми, почти как у кенгуренка. Хвоста я не видел, но если он и присутствовал, то был очень коротким. Тело мутанта покрывало лишенное шерсти и усыпанное бородавками кожа определить точный цвет, который в сумерках не удавалось. Сидящая на узеньких плечах голова, величиной с мой кулак, казалась не такой миниатюрной из-за гигантских ушей, торчащих в разлет, как у лисы Фенька. Такими же непропорционально огромными были и глаза, занимавшие чуть ли не половину мордочки подбирающегося ко мне гремлина. Они непременно следует сказать в отдельности. Несмотря на свой откровенно чудовищный облик, существо глядело на меня таким осмысленным и живым взором, что, честное слово, я смог прочесть написанный у него в глазах немой вопрос. Даже имеющий выразительную мимику шимпанзе не способны так ярко выразить взглядом свою разумность, как сделал это малыш-скульптор. Я давно не сомневался в том, что за мной гонится тварь, обладающая интеллектом, а не тупая машина смерти вроде псевдогиганта. Но взглянув в проницательные глаза скульптора, Я вдруг понял, что смотрю не просто на чересчур смышленого мутанта, а практически на брата по разуму. «Откуда у парня испанская грусть?» будто интересовался он, вопросительно склонив голову и взирая на мою сумасшедшую пляску. И «Ведь прав оказался, Кальтер, этот хищник действительно был сейчас безмерно удивлен. Он приближался ко мне с опаской, как подманиваемая колбасой голодная, но недоверчивая собака». Стоит мне сделать одно неверное движение, и тварь тут же, фигурально выражаясь, оскалит пасть и разорвет меня на клочки. Но пока я пел и танцевал, шаткий мостик обоюдного любопытства между мной и скульптором сохранялся. Апостол Монолита. Представляете, если однажды выяснится, что библейский апостол Петр был на самом деле горбатым чернокожим пигмеем, столь же радикально расходился с моими фантазиями и истинный образ скульптора, Не продемонстрируя он до этого свои сногсшибательные таланты, я бы ничуть не усомнился, что сумею прикончить его одним пинком, не тратя понапрасну пулю. Даже здешние мутировавшие тушканчики выглядели гораздо свирепее, хоть они и уступали скульптору в размерах. Однако, будь у меня выбор, я бы лучше сразился сейчас с целой стаей тушканчиков, чем с этим трогательным лупоглазым уродцем. Склонив ушастую голову на другой бок, он приоткрыл свою маленькую, как у кошки, пасть и издал протяжный, переливчатый звук. Смысла в нем я не уловил, но по характерным ноткам этого курлыкания было очевидно, что скульптор мне подпевает. Если бы вместо пения я исполнял кукарачу посредством громкого и мелодичного пощелкивания языком, она бы звучала приблизительно так же. А монстр, моргнув вертикальными, как шторки фотоаппарата веками, дождался, когда я начну куплет заново, и опять запел дуэтом вместе со мной. Нельзя было не отметить, что у скульптора филигранный музыкальный слух. Несмотря на то, что я перевирал половину нот, мой партнер по сцене быстро определил по этой откровенной халтуре правильное звучание песни и воспроизвел ее как положено. А, впрочем, чему тут удивляться? Чтобы при таких гипертрофированных ушах и не иметь отменного слуха? Эволюция здешних мутантов — штука непредсказуемая — но если присмотреться, многое в ней протекает по вполне привычной нам природной логике. Уродец остановился в пяти шагах от меня и взялся курлыкать в такт моему пению, не умолкая. Прямо как в песне Виктора Цоя. «Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной». Среди сталкеров гуляли байки, что однажды, путешествуя по зоне, болотный доктор сломал ногу и довольно долго провалялся в каком-то подвале, где обитали кровососы. так они, оказывается, не только не сожрали нашего эскулапа, но еще и изредка подкармливали его рыбой. Мало кто верил в эту легенду, но в сравнении с моей историей она выглядела еще как правдоподобно. Доктор, по крайней мере, не распевал с теми кровососами песен, а меня угораздило устроить неподалеку от саркофага натуральное шоу «Две звезды». Да не абы с кем, а с самим апостолом Монолита. А что, если попробовать угостить его тушенкой или шоколадкой? Может быть, этот день действительно войдет в историю и положит начало мирному сосуществованию в зоне людей и мутантов? Музыка нас связала, тайною нашей стала. Оптимистом я был, оптимистом, видимо, и помру. Не прекращая петь, скульптор сначала распростер свои тоненькие ручонки, а потом воздел их над головой. Я решил было, что тварь надумала пуститься со мной в пляс, но вскоре понял, что ее манипуляции отнюдь не танцевальные, Па. Позади меня раздается ляск и скрежет раздираемого металла, затем свист, похожий на синхронный взмах множества розок, и вот я вижу, как в воздухе передо мной повисает десятка три арматурных прутьев. Конец каждого из них расплющен и превращен в копейный наконечник. Но это уже работа не скульптора. Я быстро догадываюсь, где он раздобыл свои стальные копья — Разобрал валявшийся неподалеку пролет декоративной ограды, о которой я едва не запнулся, когда бежал к речному вокзалу. Что удумал весело подпевающий мне малыш, было столь же очевидно, как представленный к виску пистолет. Ну и лицемеер. А я-то понадеялся, что нам и впрямь удалось при помощи музыки отыскать общий язык. Святая наивность. Или тридцать нацеленных мне в лицо копий — это прозрачный намек на то, чтобы я убрал гранаты? Только куда же их девать, кроме как выбросить в забыть? И где гарантии, что, избавившись от них, я отведу от себя апостольский гнев? По-моему, никакой это не намек, а самый что ни на есть смертный приговор, который скульптор готов привести в исполнение. Вот тебе бабушка Кальтера и убегающий тигр. Или, может, я изначально завел неправильную песню? Пойди теперь разберись. Тридцать копий. Хорошая смерть. Героическая. Прямо как у истинного спартанца. Аминь. «Лас дос де андар!» — допел я и, презрительно сплюнув напоследок, прекратил танец. Скульптор моргнул и указал на меня сразу обеими руками. Копья в воздухе вздрогнули. Я так и не сумел придать себе приличествующий случаю спартанский настрой и трусливо зажмурил глаза. Страшно — не то слово. Но, с другой стороны... Никто ведь не обещал, что будет легко. А раз так, значит, и обижаться не на кого. Разве только на самого себя? Но подобной дурацкой привычки у меня отродясь не было. Поэтому откуда же ей взяться за мгновение до смерти?